«Что, думаешь, самый умный?» Ехидно поинтересовался он у Закира. «Помехи поставил? А поздно. Товарищи генералы переполошились уже. Не мог сразу по-хорошему договориться. Слушай, вот только честно скажи, кто тебя надоумил ко мне сунуться? Это же кто-то из двоих проболтался, или Воха, или Черков. Больше я никому свою заначку не показывал». Подставили тебя, мужик. Они же видели, что я шутить не буду. У нас с ними поэтому и уговор был. Они мне обычное оружие. А я, если что, свое не применю. А ты вот так влез. Захотелось чего-то крутого, Закир. Но теперь приди и возьми. Противогаз только не забудь. И химзащиту. Говоришь, в армии служил. «УЗК за сколько минут надевал?» «Три тридцать пять», — мрачно отозвался бородач. «И что теперь?» «Теперь?» — Юрий на минуту задумался. «Теперь потренируйся, может, и понадобится. Будет приказ, замкну контакты и все дела. Может, и обойдется, конечно». — Был бы ты нормальным мужиком, я бы тебе еще кое-что посоветовал. Например, не прятаться за баб и детишек. Уходить в лес, пока время есть. А если совсем по-хорошему договоримся, вообще можно все уладить. Знаешь как? — Если скажешь, может, и узнаю, что ты там придумал. Чтобы я тебе сдался или коменданту? Вот, пришли с повинной оружие, сдали. Денег у тебя столько нет, лейтенант, чтобы я сдавался, понял? Да чего уж не понять. Мудрецкий кивнул, хотя собеседник его и не мог это видеть. Насчет сдаваться это ты к Черкову, его епархия. Я туда не лезу. Я тебе другое хотел предложить. Возвращаемся к самому началу. Делаем вид, что ничего не было. Простаков слариваем, едут домой, везут товар, как договаривались. Ну, а в качестве компенсации морального ущерба, вы их там угощаете, как дорогих гостей, и даже лучше, чтобы я их потом мог начальству представить в совершенно никаком виде. Вот, мол, по дороге чего-то приняли, а на блоке их и повязали. За то, что начали на местную милицию наезжать. Местная милиция там оказалась, потому что начальник к родне заехал. А бойцы старых друзей увидели. Товарищей, так сказать, по оружию. Как тебе такой сценарий, а? Голливуд рыдает и едет к нам учиться. Я тебе сейчас другое кино покажу. «Рэмбо третья часть. Видел?» — поинтересовался Сакир. — Здесь не Афган, но ничего, и ты не спецназ. — Это точно. У них ничего серьезнее шмеля обычно не водится, — подтвердил Юрий. В люке над ним с прихистом, и мудрецкий высунулся посмотреть, что происходит на вверенной территории. — Ага, вот к тебе и статисты летят но в точности, как в Голливуде, только настоящие, без бутафорий. Зато с хорошей пиротехникой. Со стороны терека, низко над головами, просвистели две вытянутые пятнистые туши с блестящими нимбами винтов. Под короткими, чуть оттянутыми вниз крылышками, серебрились дырчатые бочонки. Бронированные крокодилы улетели за лес, потом показались вдалеке, Они с разворотом лезли вверх, разбрасывая в стороны желтоватые огоньки. «Пока что разведка», — прокомментировал Мудрецкий. «Видел, как меня берегут? Нормальные дня по полдня авиации допроситься не могут. А вокруг моих баночек и без заказа вьются, как мухи вокруг. В общем, сам понял, у меня тут совсем не мед. Ну как, Ремба? Будем договариваться. Или подождем, пока тебя ракетами не начнут по голове долбить. Смотри, мое предложение пока в силе. Хорошо, давай попробуем. Неожиданно согласился Сакир. Только без товара. Хочешь, потом со своего вохи потребуешь, когда он отжиматься перестанет. Я отпускаю твоих. Ты убираешь вертолеты, мы уходим. Сегодня уходим. Я тебя не забуду, лейтенант, понял? Я тебя тоже не забуду, не беспокойся. Но, может быть, когда-нибудь прощу? Юрий подумал немного и добавил. Потому что я по природе интеллигент и гуманист. Я не злопамятный, просто память хорошая. Особенно если разозлить. Интеллигент, гуманист, это прозвучало, как тяжкое проклятие. Это ты, гуманист, тогда я кто, получается? Я у него немножко поделиться прошу, а он обещает за это все село газом задушить. Ты давай, давай, вырубай свою глушилку и вези сюда моих бойцов. А то вон крокодилы на второй заход идут. И комендачай на посты верни. А то такую бороду, как у тебя, и с вертолета разглядят, подсказал Мудрецкий. И побриют всех разом и на всю оставшуюся жизнь. В небе снова заркотали Ми-24. Со свистом облетели позицию хим-взвода. Подозрительно, словно бабка вахтерша в общежитии. Поблескивая очками и иллюминаторами. «Слушай, там Простаков не очнулся еще?» Забеспокоился Юрий, глядя на шевелящийся в полуоткрытом люке вертолета ствол. «Если нет, откачайте-ка его и дайте мне на связь. Давай это все побыстрее закончим и разойдемся. Потом, если хочешь, поговорим, чем я с тобой поделиться могу и что за это хочу» а сейчас тут много людей беспокоиться давай их не будем в наши дела втягивать генералы они знаешь ли могут очень много чего начудить если сильно понервничает мало ты с ними общался в сложных ситуациях все мне нужна связь со штабом или сейчас кто то станет способным на мелкие противные чудеса вертушки ушли за терек поднялись, потерялись в горячем солнечном блеске. Мудрецкий судорожно перебросил тумблер и вдавил тангенту. «Я, 42-35, я, 42-35, как слышите прием?» «Я, гора, 23», — откликнулся незнакомый молодой голос. «35-й, сообщи свое место, прием». «Да на месте я, на месте. Кому я еще потребовался?» «Гора, я тебя вообще не знаю». «Откуда мне знать, кто тут кодированные координаты запрашивает?» «Ты меня еще не знаешь, но ты меня сейчас узнаешь!» Радостно сообщил тот же голос. «Ты лучше скажи, возле тебя, под берегом Белое нива, твоя или нет?» «Нет, не моя, а что?» — удивился Юрий. «У меня вообще машины нет, все казенные». Ну, значит, она тут лишняя. Сейчас уберем, чтобы пейзаж не портила. Первый крокодил плавно кочнулся, чуть кивнул и с диким скрежетом вытянул из-под крылья в дымные хвосты, уперевшиеся в моментально покрывшийся разрывами берег. Над дамбой в клубах пыли взлетело колесо, помахало в воздухе черными лохмотьями и рухнуло обратно. За дамбой грохнула еще раз. «Как в аптеке!» — довольно отметил вертолетчик. «Видел? А ты тридцать пятый лопух с хоботом. Вот сейчас выскочили бы из этой тачки бородатые. Что бы ты делал?» «Помер бы», — признался Мудрецкий. «От удивления!» «Гора! Мы ее тут четвертый день как туда сбросили. Но все равно спасибо за уборку». А я ее вытащить хотел. Тихо, не включая связь, признался Резинкин. Починил бы, номера перебили бы и уехал бы отсюда на своей Ниве. Покрасили бы в камуфляж, намалевали бы номер на борту и пусть какой хрен с полосатой палкой остановил бы. — Ты что, просто так застрелиться не можешь? Тебе обязательно... Еще и подергаться перед смертью. Также тихо поинтересовался возводный. Там, после всех подрывов, только крыша более-менее целая осталась. Ну полез бы на край колеи, наступил случайно, и выбило бы тебе зубы собственным сапогом. Узнаем, откуда эти вертолеты съездим, бутылку коньяка экипажу выставишь». А лучше по бутылке, за твое второе рождение. Ну, чего зря тратиться, я бы аккуратненько. Вы же меня знаете, товарищ лейтенант. Обиделся Витек. Подошел бы, зацепил тросиком, БРДМ и потянул, и все. А бабахало там слабенько. Надо бы только передний мост поменять и посмотреть, что с поддоном. То есть, что там было... Теперь это уж точно ничего из этих